Проводить время с интересными людьми, и писать сценарии, консультировать артистов эстрады. Когда в 30-х годах режиссер Григорий Александров ставил фильм «Веселые ребята», то на роль иностранного дирижера он пригласил своего друга Арнольда. Присутствуя на съемках, Арнольд придумывал смешные трюки, которые вошли в картину. Рассказывали «Сидит-сидит Арнольд Григорьевич на съемке», а потом вдруг скажет «На корову надо надеть шляпу канатье это будет смешно».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 Из клоунов, работавших в московской группе, кроме Леонида Куксо, я дружил с Григорием Титовым. Всю жизнь он провел в разъездах по городам. Самый старший из нас, самый опытный, он вызывал уважение, и я прислушивался к его совету. Григорий советовал нам с Мишей подумать о работе коверными. Он считал, что мы с Мишей хорошо сочетаемся, и из нас получится хорошая пара. Практически...